Эпилог. Пельмень толкнул дверь, в нос ударил родной запах спортзала, пота, растирок кожаных матов. Саня невольно улыбнулся. Я еще почувствовал, как по всему телу от кончика носа до кончика в пят побежали мурашки. Надо же, вот так, когда он совсем этого не ждал. В его двери постучалась мечта, казавшаяся не то, чтобы забытой, но ускользающей. Зашел в зал, гулко выдохнув и чувствуя, как щекочет в районе солнечного сплетения. Чувство было такое приятное, что ли? Предвкушение и радость одновременно. Так бывает у детей, когда они видят коробку с подарками под елкой. Обстановка была совсем небогатая. Никаких колеток-тагонов, привычных зрителям XXI века, еще не наблюдалось и в помине. На расстеленных на бетонном полу матах усердно упражнялись в спаррингах десятка полтора молодых разномасленных ребят, белые латиносы, муллы и негры. И среди них прохаживался главный смуглый парень повыше среднего роста, худощавый, но видно, что жилистый. сплошные мышцы неграмма жира. Джонни сказал, что его зовут Ройс Грейси, но мог бы и не говорить. Александр прекрасно знал, кто легенда файтинга, боев без правил, можно сказать, отец-основатель этого дикого дерьма. Увидав вошедшего, Ройс тренировки не прервал, но воззрился с интересом. Еще бы такой фактурный парень. А потом опытный тренер по неуловимым черточкам в осанке, движениях, походке сразу определяет степень таланта или профессионализма человека. Конечно, Ройс в миг сообразил, что двухметровый дитинушка не по психологии сюда пришел продавать и даже не акции General Motors. И что он не журналист и не репортер. А поняв это, бразилец приветливо вскинул руку. Халлоу, парень. «Хеллоу, Рейс!» — откликнулся пельмень. Тот слегка вскинул бровь, надо же знает, это уже слава. Что-то скомандовав своим, он подошел, по пути критически окинув взглядом всю гигантскую фигуру и, очевидно, утвердившись в мысли, что посетитель а. пришел заняться делом, б. он в этом не новичок. За пару метров бразилец приветственно протянул руку, Спортсмены обменялись крепким рукопожатием. Саня извинился, что не очень говорит по-английски. Да, я вряд ли лучше. Засмеялся Ройс. Саня кратко и точно изложил главное о себе. Он русский, попал на глаза промоутерам, прибыл сюда. Дон Кинг, первый бой, сбежал от Кинга в данный момент без дома, без дела. Не согласен с Кингом? Удивился Грейси. Да. «Храбрый», — покачал головой бразилец. «Он же может и не простить. Работа такая». Пельмень указал взглядом на бойцовский зал. Рой смотрел на него и чувствовалось, что этот парень ему все больше и больше нравится. «Хорошо», — решился он. «Хочешь выйти?» — кивнул на маты. «Нет проблем. Тогда раздевайся». Через десять минут Саня стоял в спарринге против огромного белого детены, самого крупного в зале человека, и опять же по тонким невербальным черточкам ясно было, что парень не совсем сырой, хотя кимоно на нем смотрелось нелепо. Кое-что да умеет. Все члены клуба сгрудились вокруг с жадным интересом, следя, что будет. Рой с движением показал, чтобы бойцы сближались. Правил нет. «Только не выдавливаем глаза, убивать друг друга не убиваем и не калечим», — предупредил он, складывая руки на их плечи. «Бой!» Белый усач с похвальной резкостью бросился вперед с очевидным намерением опрокинуть противника в портер и додавить силой и массой. Видать, дзюдоист. Проблемой усача было то, что руки он держал вытянутыми перед собой, чтобы пельмени покрепче ухватить. Да и опустил их низко в район груди, что открывало оперативный простор для маневра. Саня хорошо так сунул на противоходе раскрытым у сопернику. Ух! Удар пришелся в лоб. Усач успел перекрыться, благо бил пельменник голым кулаком а в пятиунцевой перчатке. С здоровька пошатнуло, как быка на бойне. Он отступил, расставляя руки еще шире и изумленно моргая глазами. В общем-то можно было его после этого по боксерски добить, но Сэни вдруг захотелось показать, что он и по борцовски может. Он быстро, хотя и коряво, нырнул в ноги, подхватил, подбросил и гигантская туша, совершив почти кульбит, рухнула на ковер. Добивать пельмень не спешил, лишь замахнулся показываю удар, когда вмешался Грейси. Стоп, стоп! Сразу замахал руками он. Сэнь остановился. Ошелелый соперник стал подниматься, расправляя вздернутое кимоно. Вот это ни хрена себе, прабарматалон! Я ни хрена понять не успел. Примерно такие же ни хрена не могли понять бойцы, которые выходили на бои по смешанным единоборствам, уповая лишь на арсенал и технику одного вида спорта. Собственно, далеко не сразу народ понял, что эти единоборства не зря называются смешанными. Потом поймешь, Сэмми, сказал Ройс и внимательно посмотрел на пельмени. Ребята, на сегодня отдыхаем, Алекс, сидем потолкуем. Через пять минут они сидели в крохотной комнатушке тренерской, общаясь на страшно ломанном английском и тем не менее друг друга понимая. Ну, Алекс, говорил Ройс, я никинг, конечно, условия предоставить не могу, но будем думать и работать. Сам турнир не за горами, народ охотно принимает приглашение приехать выступить. Вот только всех разрешения от властей еще нет. США это не Бразилия, здесь можно свихнуться, пока все согласуешь. Но мы пробьемся. Как считаешь? Я для того сюда и пришел, подтвердил пельмень. Хорошо. Троisky внул. Было видно, что у него в глазах бушует настоящее пламя. Грейс уверил, что новый спорт, который он сейчас пытается активно продвигать, прочно завоюет свое место наряду с другими видами единоборств. Знал бы он, что ММА через какие-нибудь двадцать лет превратится в настоящую машину. Переговорили на тему около спорта, как у Санька обстоят дела с жильем, что с визой, есть ли бабки, чтобы не голодать. Пельмень рассказал, как есть. Жилья нет, визы и бабки присутствуют. Ладно, понял. Первое время поживешь у меня, потом посмотрим. У меня тоже не очень, конечно, но Саня понимал, что вообще первое время придется не очень, месяцы, если не годы. Но это большое дело, большие перспективы, и ради них стоит трудиться, прорабиваться. терпеть лишения. Все это с годами превратится в один из самых зрелищных и популярных видов спорта. Это настоящая большая жизнь. Это большой путь чемпиона. Конец книги. Читал Константин Загадский.